Голова 14 Проснувшись поутру в день своего восемнадцатилетия, Изабелла увидела, глянув в окно, что все небо затянуто тяжелыми свинцовыми тучами, а где-то вдали даже слышались первые раскаты грома. Все предвещало грозу. И не просто грозу, но сильнейшую непогоду. Небо то и дело озарялось молниями, пронзающими своими стрелами весь небосвод от края до края. Значит, ждать ливня осталось совсем недолго. Он хлынет, как всегда, неожиданно на голову горожан и промочит насквозь тех несчастных, кого застигнет врасплох прямо на улице. Габриэлла вошла в комнату, держа в руках расписание дня для Изабеллы. Служанка подошла к окну и глянула на небо. «Дай бог, чтобы небеса разверзлись и пролились дождем еще до того, как начнется прием. Иначе гостям придется трудно. Да и вам тоже». «Какая будет жалость, если вы ненароком испачкаете грязью свое красивое бальное платье, когда станете выходить из машины, направляясь в отель? Пойду сейчас в церковь, помолюсь, попрошу Мадонну, чтобы она подсобила нам. Пусть гроза поскорее заканчивается, а солнышко до вечера успеет высушить все лужи вокруг. А сейчас, сеньора Изабелла, поднимайтесь с постели. Ваши родители уже ждут вас в утренней столовой». Ваш батюшка хочет увидеться с вами до того, как отправиться к себе в контору. Сегодня для всех нас особый праздник. Изабелла очень любила Габриэлу, но всё равно, наверное, уже в сотый раз пожалела о том, что сегодня, в этот действительно особый для неё день, рядом нет Луэн. Уж та быстро смогла бы успокоить её расходившиеся нервы. Минут через десять Изабелла приступила порог столовой. При виде дочери Антонио поднялся из-за стола и протянул навстречу ей обе руки. «Моя дорогая доченька, сегодня ты, наконец, стала совсем взрослой. Как же я горжусь тобой. Иди ко мне, обними своего отца». Изабелла подошла к отцу, и он заключил ее своими сильными руками в объятия. «Самая надежная защита на свете», — подумала она. От отца приятно пахло его любимым одеколоном и бариолином для волос. «А сейчас ступай, поцелуй свою мать, а мы покажем тебе наши подарки, которые приготовили по случаю твоего дня рождения». «Пикколина!» — обратилась к ней по-итальянски «Карло», забыв на мгновение о хороших манерах. Так она когда-то обращалась к дочери, когда та была совсем ещё маленькой. «Крошка моя ненаглядная!» Она тоже поднялась из-за стола и, подойдя к Изабелле, горячо расцеловала её. Потом отступила на шаг назад и, распахнув широко руки, воскликнула. «Ты только взгляни на нее! Какая же она у нас красавица!» «Вся в свою мамочку», — сказал Антонио, бросив нежный взгляд на любимую супругу. Изабелла увидела, как в его глазах блеснули слезы. В последнее время отец крайне редко выставлял свои чувства напоказ стараясь держать все эмоции под контролем. Изабелла невольно вздохнула про себя, подумав, какие это были в сущности замечательные времена, когда они жили, как самая обычная простая итальянская семья. А потом отец разбогател, и жизнь семьи круто поменялась. От невеселых мыслей у нее даже комок к горлу подступил. «Но взгляни же, что мы тебе купили!» Антонио жестом указал на стул, а сам извлек из кармана две обтянутые бархатом коробочки. «Вот!» Он нетерпеливо открыл крышку одной из коробок, той, что побольше — чтобы все увидели ее содержимое. И вот это тоже. Он открыл коробочку поменьше. Изабелла издала восхищенный возглас, увидев изумрудное колье и серьги в комплекте к нему. «Пай, мой бог, они великолепны!» Изабелла склонилась над коробочкой и, увидев, что отец кивком головы позволил, осторожно взяла с атласной подушечки изумрудное колье. Оно было в золотое оправе а все камни подобраны строго по размеру, начиная от самого крупного сверкающего изумруда посередине, как раз по центру декольте, и кончая самыми маленькими в конце. «Примерь», — предложил ей отец, и снова кивком головы попросил жену помочь дочери справиться с застежкой на шее. Карла застегнула замок, и Изабелла бережно прошлась пальчиками по холодным гладким камням. «Идет мне?» — спросила она, обращаясь к родителям. «Подожди минутку», — воскликнул Антонио. «Прежде чем смотреться в зеркало, надень ещё и серьги». И снова Карла помогла дочери, вдев ей в уши красивые серьги с изумрудами в форме капель. «Вот теперь полюбуйся». Антонио подвёл Изабеллу прямо к зеркалу, висевшему над низким сервантом. «Прекрасно смотрится», — констатировал он, разглядывая дочь в зеркале. Изумруды сверкали и переливались, красиво оттеняя смуглую кожу на ее точеной шеи Пай, они же, наверное, стоят целое состояние. Эти изумруды из наших рудников в Минос-Герайс. Я лично осматривала все необработанные камни, чтобы выбрать лучшие из лучших. «И, конечно, милое твое бальное платье нежного кремового цвета, расшитое вышивкой в изумрудных тонах, было специально выбрано именно для того, чтобы ты имела возможность продемонстрировать гостям наш подарок», добавила Карла. «Сегодня вечером», — сказал Антонио в радостном предвкушении триумфа дочери, «ты будешь самой прекрасной из всех дам, присутствующих на балу, и никто из них не сможет похвастаться такими дорогими и изысканными украшениями даже если им захочется водрузить себе на голову корону бывших португальских королей. Внезапно Изабелла почувствовала, как вся по-детски непосредственная радость от родительского подарка, такого великолепного и щедрого, улетучивается куда-то прочь. Она уставилась на собственное отражение в зеркале. До неё вдруг дошло, что все эти драгоценности Антонио приобрёл совсем не для того, чтобы угодить любимой дочери, порадовать её на день рождения. Для него это всего лишь еще один подходящий случай произвести должное впечатление на всех важных господ, которые будут сегодня вечером присутствовать на приеме в ее честь. Изабелла еще разглянула на себя в зеркало. Блеска и игра зеленых камней вдруг показались ей вульгарными и даже вызывающе неуместными. А она сама кто? Всего лишь обрамление, подходящий фон для демонстрации богатства своего отца. Глаза ее наполнились слезами. «Ну, перестань же, милая, не плачь!» Карла торопливо подошла к дочери. «Я понимаю, что тебя переполняют эмоции, но ты не должна расстраивать себя в такой знаменательный день». Изабелла инстинктивно припала к груди матери, пристроив головку у нее на плече. Ее переполнял ужас перед неизвестным грядущим. Оглядываясь назад, Изабелла с полным основанием могла утверждать. Весь вечер этот торжественный приём, устроенный в честь её восемнадцатилетия во дворце Копа-Кабана, который отец затеял исключительно для того, чтобы с помпой везти свою дочь в высший светрио, запомнился ей как серия бессвязных, хотя и ярких фотографий. Такие мелькающие кадры, наподобие какой-нибудь старой кинохроники. Габриэлла постаралась на славу. Мадонна услышала её молитвы. И хотя небо стало проясняться лишь часам к четырем, Изабелла как раз в это время принимала ванну, а потом приехал стилист, чтобы уложить ее густые и блестящие волосы в замысловатую прическу. Но главное — дождь прекратился. В ее шиньон были вплетены длинные нити бусинок из крохотных изумрудиков. Еще один подарок от отца. Бальное платье, сшитое из дорогого атласа сатин-дюшес, специально присланного из Парижа и скроенного опытной рукой мадам Дюшом, сидело превосходно, облегая точеную фигурку, подчеркивая нежную девичью грудь, плоский живот и тонкую талию. надя в платье, Изабелла даже не почувствовала его на себе. Прибыв в отель к началу приема, они застали у входа целую толпу репортеров. Отец специально заплатил им задолженное освещение мероприятия. При виде Изабеллы, выходящей из машины под руку с Антонио, вся эта разноликая толпа моментально пришла в движение. Защёлкали фотокамеры, многократные вспышки ослепили глаза. Шампанское лилось рекой весь вечер. В фойе был даже установлен специальный фонтан из шампанского. Бутерброды с редкой белужей икрой, специально привезенные из России, раздавали гостям с такой лёгкостью, будто это дешёвые пирожки, которыми торгуют уличные латошники За изысканным ужином гостей почивали не менее изысканным блюдом под названием «Амар термидор» — мясо амаров под соусом бешамель и тертым сыром. Само собой, к столу подавались лучшие французские вина. На террасе играл самый модный танцевальный оркестр Рио. Огромный бассейн внизу был закрыт специальным настилом, чтобы гости могли танцевать прямо под открытым звездным небом. Антонио категорически запретил музыкантам исполнять мелодии самбы. Несмотря на то, что самба бешено набирала популярность, она всё ещё считалась музыкой для бедняков. Впрочем, Сеньора Сантос всё же убедила Антонио позволить включить в репертуар музыкантов несколько бравурных танцев с быстрым ритмом, типа мачиш, которые ещё называют бразильским танго, и которые, по ее словам, сейчас находятся на пике популярности в самых фешенебельных ночных клубах Парижа и Нью-Йорка. Изабелла смутно припоминала, что ее постоянно сопровождали на танцпол какие-то все новые и новые партнеры. Однако даже легкие прикосновения мужских рук к обнаженным плечам воспринимались ею как укусы москитов, и ей немедленно хотелось высвободиться из чужих объятий и убежать прочь. Но вот отец лично подвёл к ней очередного партнёра и представил молодого человека. «Изабелла, хочу познакомить тебя с Густаву Айрис Кабралом. Он весь вечер восхищается тобою издали. Не откажи ему в удовольствии потанцевать с тобой хотя бы один танец». Уже одно имя будущего партнёра, невзрачного на вид молодого человека с худосочным бескровным лицом, немедленно сообщила Изабелле, что перед ней стоит представитель одной из наиболее аристократичных фамилий Бразилии. «Конечно», — ответила она, скромно потупив очи. «Для меня это большая честь, сеньор Густаво». Сразу же бросилось в глаза, что Густаво невысок ростом. Во всяком случае, их глаза находились на одном уровне. А когда он наклонился, чтобы поцеловать ей руку, Изабелла успела разглядеть на самой макушке едва наметившуюся лысину. «Синьорита, где же вы скрывались всё это время?» — восторженно пробормотал он, сопровождая её на танцпол. «Вне всякого сомнения, вы — самая красивая девушка Рио». Во время танца Изабелла старалась не смотреть на отца. Она и так знала, что он неотступно наблюдает за ними, и на его губах в этот момент играет самодовольная улыбка. Потом подали многоярусный именинный торт. Целых десять ярусов. Торт разрезали на порции, а всем гостям налили еще по бокалу шампанского прямо из фонтана. послышались здравицы в честь виновницы торжества, но тут всех оглушил внезапный взрыв. У Изабеллы даже уши заложило от неожиданности. Она вместе со всеми присутствующими повернулась в сторону шума и увидела сотни рвущихся в небе петард, огненных колес и разноцветных звезд. Ночное небо над Рио осветил красочный фейерверк. Послышались восхищенные восклицания гостей. густава не отставал от Изабеллы ни на шаг. Вот и сейчас он пристроился у нее за плечом, а именинница с трудом выдавила из себя благодарную улыбку за еще один такой неожиданный подарок. На следующее утро Изабелла проснулась в одиннадцать часов дня и сразу же принялась строчить письмо Луенн. Та ведь тоже сгорает от нетерпения, сидя на фазенде, жаждет поскорее узнать все подробности прошедшего праздника. Написав письмо, Изабелла поднялась с постели и спустилась вниз. Семейство Бонифацио вернулось домой лишь в пятом часу утра, и сейчас родители сидели в столовой за поздним завтраком, не выспавшиеся, с воспалёнными от усталости глазами. — О, кто к нам пожаловал? — весело воскликнул Антонио при виде дочери. Сама окоронованная принцесса Рио собственной персоной. «Доброе утро, Паи. Доброе утро, мама», — поздоровалась с родителями Изабелла, садясь за стол. Габриэла тотчас же кинулась обслуживать её. «Нет, спасибо, Габриэла. Только кофе, пожалуйста», — проговорила Изабелла, обращаясь к служанке и лёгким взмахом руки отказываясь от всего остального. «Ну, как сегодня чувствуешь себя, доченька?» — поинтересовался у неё Антонио. «Какая-то слабость во всём теле призналась изабелла может выпила вчера слишком много шампанского шутливо предположил отец лично я так точно перебрал с выпивкой да нет что ты пая за весь вечер я выпила лишь один бокал просто устала а ты сегодня не торопишься к себе в контору нет я тут подумала решил что изредка могу позволить себе роскошь и немного задержаться ты только взгляни Антонио махнуло рукой на серебряный поднос, стоявший на столе. На нём возвышалась огромная груда конвертов. Многие уже прислали своих слуг, чтобы вручить тебе с самого утра благодарственные письма за прошедший вечер. Там и приглашений много. Приглашают тебя кто на ленч, кто на ужин. А есть одно письмо приватного характера. Оно адресовано тебе лично. Само собой, я не стал его читать, но, взглянув на печать, сразу же понял, от кого оно. Прочитай его, Изабелла, прямо сейчас и расскажи нам с матерью, что в нём». Антонио передал письмо дочери. Изабелла взглянула на конверт и увидела на обороте восковую печать Айрис Кабрала. Она вскрыла конверт, извлекла из него листок красивой тиснёной бумаги, прочитала несколько первых строк. «Ну?» — выжидательно глянул на неё Антонио. «Это пишет Густаво Айрис Кабрал». «Благодарит меня за вчерашний вечер и выражает надежду на скорую встречу». Антонио громко хлопнул в ладоши, не сдержав своей радости. «Изабелла, какая же ты у меня умница! Ведь Густаво ведет свое происхождение от самого последнего императора Португалии. Его родословная — одна из лучших в Рио. Только подумать, что такой человек пишет нашей дочери!» — воскликнула Карла, прижимая руки к груди и тоже не в силах скрыть своего радостного волнения. Изабелла глянула на оживлённые лица родителей и вздохнула. «Паи, Густаво всего лишь прислал мне благодарственную записку. Выразил благодарность за минувший вечер. Он не делает мне предложения». «Пока не делает, милая. Но в один прекрасный день обязательно сделает». Отец весело подмигнул. Я же видел, как он пожирал тебя глазами. Да он и сам признался мне, что буквально сражён твоей красотой. А чему тут удивляться?» Антонио взял в руки утренний выпуск газеты «Новости Бразилии», на первой полосе которой красовалась фотография ослепительной Изабеллы, прибывшей на приём в свою честь. «А тебе сегодня весь город шумит, моя принцесса. Да отныне твоя, и наша жизнь круто изменится». И действительно, все следующие несколько недель По мере приближения Рождества и по мере того, как очередной великосветский сезон в Рио набирал силу, Изабелла практически не бывала дома. Снова была приглашена мадам Дюшан, и ей был сделан заказ на очередную порцию нарядов для Изабеллы. Платье для танцев, вечерние туалеты для посещения оперы, несколько платьев для приватных ужинов и обедов, на которые она получила приглашение. Уроки сеньоры Сантос не прошли бесследно. На всех светских мероприятиях Изабелла держала себя с достоинством и была выше всяких похвал. густава Айрис Кабрау, которого Мария и Лиза обзывала в разговорах с подругой Хариком из-за действительно явного сходства с этим зверьком и его постоянного обхаживания и обнюхивания Изабеллы, как правило, тоже присутствовал на большинстве этих великосветских мероприятий. На премьере оперы Моцарта «Дон Джоан» в муниципальном театре Рио Густаво, заметив Изабеллу еще в фойе перед началом спектакля, подошел и пригласил ее в антракте посетить ложу своих родителей, чтобы познакомить ее с ними. «О, тебе оказана большая честь!» — иронично вскинула брови Мария и Лиза, когда Густаво отошел от них и смешался с толпой зрителей, многие из которых с удовольствием наслаждались шампанским в ожидании того момента, когда поднимется занавес. «Во всяком случае...» Не сдержала она ироничного смешка. Эти люди ведут себя так, как будто знакомство с ними действительно большая честь для всех остальных. Но как бы то ни было, Айзабелла, зайдя в ложу родителей Густаво, тут же непроизвольно опустилась перед ними в низком реверансе, будто и в самом деле предстала перед императорской четой. Мать Густаво, Луиза Айрис Кабрал, надменная дама, обвешанная с ног до головы бриллиантами, окинула девушку холодным взглядом, слегка прищурив при этом глаза. «Синьорита Бонифацио, а вы действительно очень хороши с собой, как все о том твердят», — милостиво заметила она. «Благодарю вас», — робко ответила Изабелла. «А ваши родители, они тоже здесь? Не припоминаю, чтобы мы имели удовольствие познакомиться с ними ранее». «Нет, сегодня моих родителей в театре нет». «Насколько я в курсе, ваш отец владеет целым рядом кофейных плантаций в районе Сан-Паулу», — подал голос отец Густаво по имени Мурицо, точная копия своего сына, только изрядно постаревшая. «Да, сеньор, это так». «И, разумеется, на кофе он разбогател», — едко заметила Луиза. «В этом регионе полно новых денег». «Да, сеньора» послушно согласилась с ней Изабелла, вполне уразумев весь подтекст этого своеобразного щелчка по носу. «Что ж», — снова вступил в разговор Маурицо, бросив выразительный взгляд на супругу, «думаю, пора нам познакомиться с вашими родителями поближе. Пошлем им приглашение отобедать у нас». «Разумеется». Сеньора Айрис Кабрал величественно кивнула Изабелле головой и тут же переключила свое внимание на даму, сидевшую рядом с ней. «Думаю, вы им понравились», — заметил Густаво, выходя из родительской ложи, чтобы сопроводить Изабеллу в её ложу. «Неужели?» — у самой Изабеллы сложилось прямо противоположное мнение. «Да, они ведь задавали вопросы, с интересом выслушивали ваши ответы. Это хороший знак. Я им обязательно напомню о том, что они обещали пригласить ваших родителей к нам в дом». Рассказывая Марии и Лизе о том, как прошла аудиенция у родителей Густаво, Изабелла вполне искренне понадеялась на то, что Густаво забудет о своём обещании что-то там напоминать им Однако в положенный срок семейство Бонифацио получило приглашение на обед в дом Айрис Кабрал. Приглашали всех троих. Карла днями напролёт металась по дому в полнейшей прострации по поводу того, что надеть и в чём идти в гости к таким уважаемым людям, попутно перемерив все платья в своём гардеробе. мамочка «Зачем так волноваться? Ведь это всего лишь обед», — уговаривала ее Изабелла. «Уверена, этим Кабралом все равно в чем ты явишься». «О, если бы так», — тут же возразила ей Карла. «Разве ты не понимаешь, что нас там будут изучать, словно под микроскопом? И имей в виду, достаточно одному отрицательному слову сорваться с уст Луизы Айрис Кабрал, и все двери домов Рио, которые с такой легкостью открылись перед тобой, тут же закроются» ими хлопнут прямо перед нашими лицами». Изабелла подавила вздох и молча вышла из гардеробной матери. Ей хотелось крикнуть во весь голос, что ей ровным счётом всё равно, что думает эта надменная семейка о её родителях и о ней самой. В конце концов, она не вещь, которую можно продать любому. «Так ты пойдёшь за него замуж, если он сделает тебе предложение?» спросила у подруги Мария и Лиза, когда после обеда приехала навестить Изабеллу, и та рассказала ей о приглашении. «Господи, с чего ты взяла? Да я же его совсем не знаю. К тому же, не сомневаюсь, его родители подыскивают для него невесту не иначе, как королевских кровей. Зачем он дочь итальянских эмигрантов? Может, в глубине души они и мечтают о какой-нибудь португальской принцессе. Всё так. Только вот мой отец как-то раз обронил в разговоре, что кабралы переживают далеко не самые лучшие времена. Дела у них идут из рук вон плохо. Как и вся наша старая аристократия, они в своё время привыкли качать деньги из золотых приисков в Минос-Герайс. Но то, когда было. 200 лет тому назад. А потом с отменой рабства пришли в упадок их кофейные плантации. Папа говорит, что никто из них практически ничего не сделал для того, чтобы выправить ситуацию. Словом, промотали состояние и остались на бабах. «Но разве можно назвать этих людей бедняками? У Кабралов один из лучших домов в Рио, а мать Густаво увешана бриллиантами с головы до ног, сверкает, словно рождественская ёлка», — возразила подруга Изабелла. «Что касается драгоценностей, то они фамильные. Достались сеньоре Кабрал по наследству. А уж их дом... Да его, пожалуй, не красли лет пятьдесят, если не больше». Однажды папа осматривал их дом. Он отчаянно нуждается в капитальном ремонте. Во всех помещениях царит сырость, стены в ванной комнате покрыты слоем плесени. Но когда папа, оценив стоимость предполагаемых ремонтных работ, показал смету сеньору Айрис Кабралу, тот в ужасе замахал руками и немедленно разорвал соглашение о проведении каких бы то ни было работ в доме. Мария и Лиза равнодушно пожали плечами. «Говорю же тебе». «У них только имя громкое, но денег — ниш и А твой отец, напротив, очень богат». Она обозрела Изабеллу внимательным взглядом. «Неужели ты сама не понимаешь, к чему всё движется? Даже если он сделает мне предложение, родители не заставят меня выйти за него. Ни за что. Особенно, если будут знать, что это сделает меня несчастной». «Ну, не всё сразу. Конечно же, отец постарается переубедить тебя». Для него видеть собственную дочь замужем за самим Айрис Кабралом, перспектива иметь внуков с такой родословной — это, можно сказать, мечта всей его жизни. Идеальный брак во всех отношениях. Это тебе любой подтвердит. С твоей стороны красота и богатство, а Густаво предложит взамен своё имя и благородное происхождение. Хотя Изабелла намеренно избегала даже мысли о том, что такое развитие событий вполне возможно, прямолинейность подруги сделала своё дело. Слова Марии и Лизы попали в цель. «Боже, помоги мне!» — в отчаянии взмолилась Изабелла. «Что же мне делать?» — обратилась она к подруге. «Ума не приложу, Изабелла. Честно, не знаю». Тогда Изабелла сознательно перевела разговор на другое, пытаясь унять охватившее ее отчаяние. Она вдруг озвучила вслух идею, которая не давала ей покоя с тех самых пор, как Мария и Лиза впервые упомянула о предполагаемой поездке в Европу. «А когда вы отправляетесь в Европу?» — спросила Изабелла у подруги. «Через полтора месяца. Ой, я просто не могу дождаться. сгорает нетерпение Папа уже заказал для нас каюты на пароходе, который доставит нас прямиком во Францию. Послушай, Мария и Лиза». Изабелла схватила подругу за руку. «Прошу тебя, умоляю, поговори с отцом. А он пусть переговорит с моим, попросит, чтобы мне разрешили отправиться вместе с вами во Францию». Уж он наверняка сумеет убедить моего отца, что такое путешествие по Старому Свету поможет мне должным образом завершить мое образование, что особенно важно, если я хочу удачно выйти замуж. Мне действительно нужно срочно что-то предпринять, иначе ты права, в ближайшие же несколько месяцев родители заставят меня выйти замуж за Густаву. Мне нужно как-то избежать этого. Ну, пожалуйста. Хорошо. Мария и Лиза пристально взглянула на подругу своими умными, карими глазами. «Я поговорю с папой. Посмотрим, что он сможет для тебя сделать. Но, возможно, мы уже опоздали. Раз Айрис кобрал и пригласили тебя и твоих родителей к себе в дом, то, значит, предложение вот-вот будет сделано. Но мне всего лишь восемнадцать лет. Рано ведь еще замуж». Вспомни, Берта Луц неустанно призывает всех нас бороться за собственную независимость, самим зарабатывать себе на жизнь. Она говорит, что не нужно продавать себя мужчинам даже за самую высокую цену. И многие женщины поддерживают ее требования о равных правах с мужчинами. Разве не так? — Все так, и забыла поддерживают. — Но ты, Изабелла, не из тех женщин, понимаешь меня? Мария Луиза ласково погладила руку подруги. «Обещаю, я обязательно переговорю с папой, и мы вместе подумаем, что нам сделать, чтобы увести тебя из Рио хотя бы на несколько месяцев». «А может, я там и останусь? Навсегда?» прошептала про себя Изабелла. На следующий день Изабелла уселась вместе с родителями в машину, и они направились на виллу Каса да Суркуэдас, фамильный особняк семейства Айрис Кабрал. Карла сидела рядом с дочерью, и забыла, видела, как нервничает мать. «Мамочка, но ведь это всего лишь обед», — попыталась она успокоить мать. «Знаю, знаю, милая», — отрешённо ответила Карла, глядя куда-то вдаль. Но вот шофёр въехал через высокие кованые ворота во двор и остановил машину перед величественным белым зданием. «А дом действительно впечатляет», — констатировал Антонио, выходя из машины. Затем все трое проследовали к парадным дверям под высоким портиком. Однако, несмотря на внушительные размеры красивой виллы, выстроенные в строгом соответствии с требованиями классической архитектуры, Изабелла невольно вспомнила все то, что говорила ей Мария и Лиза, рассказывая об этом доме. Бросились в глаза общая неухоженность сада, особенно в сопоставлении с их собственным, и облезлая краска на стенах дома. Их встретила горничная и проводила в парадную гостиную, заставленную антикварной мебелью. Изабелла потянула носом. В этом строгом аскетичном на вид помещении сильно пахло сыростью. Несмотря на жаркий день, Изабелла зябко повела плечами. «Я немедленно доложу сеньоре Айрис Кабрал о вашем приезде», — проговорила горничная, приглашая их садиться. Они расселись и застыли в ожидании, которое продлилось непозволительно долго. Все трое безмолствовали Наконец в комнате появился Густаво. Он обменялся рукопожатием с Антонио, поцеловал руку Карли, затем взял руку Изабеллы. «Как вы прекрасны сегодня, Изабелла!» — восхищенно воскликнул он. «Могу я предложить вам что-то освежающее, пока мои родители не присоединились к нам?» Минут десять длился общий разговор ни о чем. Наконец сеньора и сеньор Айрис Кабрал вошли в гостиную. Прошу простить нас за некоторую задержку, дела семейные, знаете ли, никуда от них не деться. Но вот мы здесь, — проговорил сеньор Кабрал, обращаясь к гостям. Не пора ли нам приступить к обеду? Столовая поражала своим величием. Изабелла даже прикинула, что за овальным парадным столом из красного дерева безо всякого труда можно разместить гостей 40 если не больше. Но стоило ей задрать голову вверх, и она тут же заметила, что расписной потолок весь испещрён большими трещинами. «Вам удобно, сеньорита Изабелла?» поинтересовался у неё Густаво, усаживаясь рядом. «Да, всё прекрасно. Тогда хорошо». Изабелла лихорадочно перебирала в уме, о чём можно поговорить с Густаво в течение обеда. Ведь они до сих пор практически не общались, разве что обменялись парой-тройкой дежурных фраз на всяких светских мероприятиях. «А сколько лет ваша семья живёт в этом доме?» — нашлась она, наконец. «Более двухсот. Должен заметить, что с тех пор здесь мало что изменилось», — с лёгкой улыбкой добавил Густаво. «Порой у меня такое чувство, будто я живу в музее, хотя и очень красивым». «Действительно, всё очень красиво», — согласилась с ним Изабелла. «Как и вы?» — не преминул заметить Густаво с чисто светской любезностью. В течение всего обеда Густаву не сводил с Изабеллой глаз. Стоило ей повернуть голову в его сторону, и она тут же ловила его взгляд, исполненный самого неподдельного восхищения. В отличие от его родителей, которые держались чопорно и надменно. Вежливый разговор, который они вели с Четой Бонифацио, смахивал скорее на допрос. Карла, сидевшая напротив Изабеллы, по другую сторону стола, была бледна и напряжена до крайности, пытаясь поддерживать некое подобие беседы с сеньорой Айрис Кабрал. Изабелла бросила на мать сочувственный взгляд. Но мало-помалу вино развязало языки, и общее напряжение за столом стало спадать. Так Густаво и вовсе разговорился с Изабеллой, чего раньше себе никогда не позволял. Он стал рассказывать ей о своем увлечении литературой, о том, как он любит классическую музыку, о том, что занимается изучением греческой философии и истории Португалии. Не проработав за всю свою жизнь ни одного дня, густава заполнял время постижением мировой культуры и в своих рассуждениях об искусстве впервые предстал перед Изабеллой вполне нормальным живым человеком. У неё даже возникла к нему некоторая симпатия, ведь она и сама обожала искусство. Словом, всё оставшееся обеденное время пролетело в самых приятных и непринуждённых разговорах. «Да вы самый настоящий учёный!» Улыбнулась Изабелла, когда все поднялись из-за стола и снова перешли в гостиную, куда им подали кофе. «Право же, вы очень добры ко мне, Изабелла. Хотя любой комплимент из ваших уст для меня в тысячи раз дороже, чем похвалы других людей. К тому же вы и сами превосходно разбираетесь в искусстве. А я всю жизнь мечтаю совершить путешествие в Европу, собственными глазами увидеть все шедевры мировой живописи», со вздохом призналась Изабелла. Где-то через полчаса семейство Бонифацио откланялась Уже сидя в машине, Антонио вдруг повернул голову и с улыбкой триумфатора оглядел жену и дочь, сидевших сзади. Лучшего и быть не могло. Всё прошло просто превосходно. «Да, дорогой», — согласилась с мужем Карла, как всегда года в ход мысли своего мужа. Обед прошёл хорошо. «Но дом... Господи ты, Боже мой!» Проще сравнять его с землей и отстроить заново. Чтобы его отреставрировать, надо будет вложить целое состояние, предварительно заработав его на кофе. Антонио самодовольно улыбнулся. А уж чем они нас кормили. Да я в придорожных забегаловках бывал обедал лучше. Когда на следующей неделе мы пригласим их на ужин, ты, Карла, должна постараться и не ударить в грязь лицом. Покажем им, что такое настоящий ужин в приличном доме. Скажи повару «самая лучшая рыба», «самое отборное мясо», и пусть не жалеет денег на продукты». «Да, Антонио». Сразу же по приезде домой Антонио, высадив женщину, заторопился на работу. Изабелла с матерью пошли пешком через сад к дому. «А Густаво очень милый молодой человек. Ты не находишь?» — вдруг сказала Карла. «Да, мама», — согласилась с ней Изабелла. «Мне кажется, доченька, он от тебя без ума». «Я права?» — снова осторожно предположила Карла. «Конечно же, нет. С чего ты взяла, мама? Мы с ним только сегодня впервые поговорили как следует. Да я просто видела, какими глазами он смотрел на тебя во время обеда. Говорю же, он влюблён в тебя по уши». Карла издала протяжный вздох. «Хоть это утешает меня и делает немножко счастливее».